Долго искать дядю не пришлось, он сам нас нашел. Вы куда собрались? окликнул нас Ромиус. Едва мы сделали несколько шагов. Следил он за нами, что ли? А мы как раз к тебе идем, обрадовался вампир. У Зака к тебе есть разговор. Интересно, что это за разговор? Заинтересовался Ромиус. Неужели ты действительно считаешь меня предателем? Неожиданно вырвалось у меня. Честное слово, я не собирался этого говорить, само вырвалось. Почему сразу предателем? ничуть не смутился Ромиус. «Ты ведь и сам можешь не знать о том, что стал чужим шпионом. Но тебе есть следы гипноза». «В десятилетней давности», — перебил его Кельмир. «И ты всерьез полагаешь, что его запрограммировали шатерские специалисты целых десять лет назад?» «Ты уверен?» — переспросил Ромиус, «Какие десять лет? Мне сказали, что когда он входил в академию, следы вмешательства были еще свежие». Я молча стоял и слушал. «Как меня вот так просто обсуждают, будто меня тут и вовсе нет». Возможно, даже больше 10 лет. Лет 15. При поверхностной проверке точного срока я установить не смог. А что касается свежих следов, то это всего лишь следы сбоя гипнопрограммы. Что-то в тот день ее сильно сбило, и побочные эффекты вышли на поверхность. Побочные эффекты? То есть, возможно, мой сенситивный шок и был этим побочным эффектом. Или нет? Или меня еще 10 лет назад запрограммировали на поступление в академию и на диверсию? Стоп. Совсем они меня довели. Какая диверсия, какие шпионы. Я все свои действия отлично помню. Не было никаких попыток разведать что-либо. Бред. О чем я думаю? Я шпион. Да это просто невозможно. Допустим, поспешно согласился Ромиус. Слишком поспешно, на мой взгляд. Зак, что ты хотел обсудить со мной? Вы так и не придумали, как нам выбраться отсюда. Ромиус смутился. Ну, работаем над этой проблемой. «Рассмешил!» – прокомментировал Кельмир. «У меня такой вопрос», – продолжил я. «Я так понимаю, что телепорт, с помощью которого мы сюда прибыли, можно перезарядить, но Кельмир этого почему-то сделать не может». «Конечно, не может», – согласился Ромеус. «Вампиры пользуются совершенно другим видом энергии. Ее даже нельзя измерить в привычных на магах. А все их технологические вещи работают на простых магах из нашего хранилища». «А сколько магов требуется для подзарядки телепорта?» — спросил я и затаил дыхание в ожидании ответа. «Приблизительно порядка сотни». «Сотни?» «Да...» «Тут я, кажется, облажался». «Жаль», — вздохнул я. «А я-то надеялся, что смогу зарядить телепорт с помощью кольца?» «Стоп!» «Кольцо, меч и сна. Точно!» «А если попробовать воспользоваться мечом?» Я выхватил из рук вампира меч тес. «А вот этот меч-каменотес, сколько ему требуется магов для работы?» Ромиус пожал плечами. «Ну, это довольно простая техномагия, поэтому достаточно пятидесяти магов». «Да, я гений!» «Меч-каменотес?» — удивился Кельмир. «А я эту железку просто с пола подобрал?» «Да уж, повезло. Хорошо, что Кельмир решил взять с собой именно меч, а не секиру». «И последний вопрос. Я тщетно старался скрыть ликование в голосе. Можно ли мечом-каменотесом прорубить стену Академии?» — Ты что, — изумился Ромиус. Дагор — один из самых прочных минералов в мире, и он совершенно нечувствителен к любым магическим действиям. — Я неудачник. Вот ведь размечталось то Тогда вопрос исчерпан. Горестно вздохнул я. — Но мечками на не имеет автономного питания, — заметил Ромиус. Как же ты его собрался заряжать, если бы он действительно мог рубить Дагор? — Есть у меня одна штучка, — признался я. Я прихватил ее из музея. Я достал из кармана перстень. Ага, перстень заряд, обрадовался Ромеус. Думаю, мы сможем найти ему какое-нибудь применение. Молодец, Зак. Похвалил. Вот спасибо-то. А на лице его явно написано. Молодец, конечно, но пусть лучше проблемы решает большие дяди. А ты иди, отдохни. Ты пока отдохни, улыбнулся мне Ромиус. А мы с Кельмиром подумаем, как можно использовать неожиданно появившееся у нас преимущество. Ну вот, я же говорил, меня держит за нечто среднее между обыкновенным ребенком и подлым шпионом. Я вновь сел на скамейку, не удержавшись от горестного вздоха. И что мне теперь делать? Просто сидеть и ждать в то время, как мои друзья находятся в плену у захватчиков? Хотя, я надеюсь, Чеза и Алису они так и не поймали. Просто сидеть и ждать у меня не получилось. Началось все с как бы незнача подсевшей ко мне девушки. «Как дела?» — спросила она, мило улыбнувшись. «Прекрасно», — грустно улыбнулся я в ответ. «Замечательно проводим время, не правда ли?» Девушка кивнула. Я видела, как ты появился в зале. Да? Я думала, что магия в академии не работает. Не работает, подтвердил я. А как же ты сюда попал, заинтересовалась девушка. Да просто кель. Тут до меня начало доходить, зачем ко мне подсела эта девушка. Видите ли, я не могу сейчас ничего рассказывать. Вы же понимаете, ремесленники запретили. Понимаю, вздохнула девушка. Но мне-то ты можешь сказать по секрету. «Как же! зная я их секреты! Через полчаса в зале не будет такого человека, который бы не знал этого секрета!» «Не могу!» — уже твердо повторил я и демонстративно отвернулся. «И пошло-поехало! Ко мне подсаживались буквально все!» Ученики, старшие ученики, некоторые ремесленники. Ко мне подходили уже знакомый Ник, Анна, Серж, весь наш огненный факультет. Даже Энджел с Ленсом набрались наглости подойти и попытаться завести со мной милую беседу. В результате я жутко устал сидеть с виноватым выражением лица и объяснять, что ничего никому рассказать не могу. Некоторым приходилось объяснять одно и то же по нескольку раз. Спустя полчаса я взбесился и наорал на какую-то особо любопытную девушку и даже едва не схватил заметелку. Пришлось мне, чтобы сохранить свои нервы и здоровье окружающих, спрятаться среди ремесленников. Старички хотя бы вели себя намного сдержанней, видимо, считая общение со мной ниже своего достоинства. Это ясно читалось в их глазах, как и явный интерес. Но первый побеждал второй в силу привычки. Среди них я смог спокойно посидеть и подумать о своем. Например, о том, где сейчас Алиса. Сволочь я на самом деле. Не смог бросить Невилу с Наивом, но даже не подумал о том, что бросаю Чеза и Алису. С другой стороны, Алиса все-таки вампирша. Она должна уметь постоять за себя. Да Кельмир сказал, что с ней сейчас все в порядке. Очень надеюсь, что он не ошибся. Но ведь есть еще и Невил с наивом, и Кейтон. Их-то точно захватили, а мы с Кельмиром бросили их, еще стил где-то в музее остался. Возможно, его даже не захватили. Что загрустил? От удара по спине я чуть не скатился с трибуны. Кельмир нельзя так тихо подкрадываться, возмутился я. «Знаешь, мне почему-то кажется, что подкрадываться можно только тихо», — рассмеялся вампир. «И что вы с ремесленниками обсуждали на этот раз? Или на сей раз тебя все же взяли слово, чтобы ты мне ничего не рассказывал?» «Нет, опять не догадались. Вампир просто сиял от удовольствия. Я вижу, ты стал вникать в окружающие тебя события. А обсуждали мы на этот раз возможность использования меня, любимого в качестве главного оружия против троллей. То есть... «Уважаемые ремесленники рассматривали возможность предоставления мне крови в обмен на мою активную помощь в защите Академии. Этого следовало ожидать», — согласился я. «Но ты же сам говорил, что у тебя нет способностей, которые могли бы помочь выбраться отсюда». То же самое я сказал им. «Мне кажется, они мне не верят. И искренне полагают, что я что-то скрываю от них. Однако крыть им было нечем, поэтому разработали план бескровавого донорства». «Значит, у нас все-таки есть план?» — обрадовался я. «Вот именно, что у нас!» – Кельмир сделал акцент на конце предложения. «Я сказал ремесленникам, что стану помогать только в том случае, если ты будешь действовать в команде со мной». Я удивленно захлопал глазами. «Интересно, радоваться мне такому заявлению? Или все же не стоит?» «По мнению ремесленников, вскоре большинство телепортов в Академии, которыми пользуются тролли, отключатся», – продолжил Кельмир. «Че это?» «Понимаешь, телепорты рассчитаны на перенос людей. Вес людей, к твоему сведению, не превышает полутора сотен кило. А вес тролля, ты себе представляешь?» «С трудом», — признался я. «Порядка тонны. Телепорт просто не рассчитан на одновременный перенос такой массы. Поэтому вскоре кого-то из них порвет на части при переносе, а затем телепорты просто перестанут работать. Может, всех троллей разнесет на кусочки в телепортах, и этим все закончится?» — с надеждой сказал я. «Угу, размечтался». Кельмир усмехнулся. Но ход мысли у тебя верный. В общем, ремесленники считают, что вскоре после того, как телепорты начнут сбиваться, к нам, пожалуй, делегация захватчиков. Чтобы прихватить пару ремесленников для починки телепортов, предположил я. Кельмир посмотрел на меня, как на идиота.